Глава вторая. Тайна рождения. Он присел рядом с Верико на диванчик и устремил полный сострадания взор в её прекрасные влажные от слёз глаза. Неге не продолжала: "В тот день Петр Аситиан испас меня от расправы Леоана. Он увел с меня в свой дом подальше от безумного мужа. Моё лицо было изуродовано, ибо вся щека была в следах от ножа Леоана. Я была раздавлена, Я такая красивая и молодая, теперь была обезображена. В тот месяц я навсегда скрыла нижнюю часть своего лица от людей, чтобы они не пугались моих страшных шрамов. Я осталась жить дорого в доме Петра Сятиани и его жены. Эти два месяца хоть и были печальны, но там Ливан не докучал мне. Пришло время родов. Я разрешилась от бремени благополучно. В тот вечер повитуха, которая помогала мне, ушла, и я была в спальне одна с тобой. Ты мирно спал рядом с моей кроватью, в своей колыбельке, такой прекрасный, пухленький. Но не прошло и часа после того, как я задремала, как вдруг послышались громкие голоса. Уже через миг в мою спальню ворвался Ливан со своими приближёнными джигитами и дико закричал, что он только ждал, когда родится мой змеёныш, и теперь он пришёл, чтобы убить его. Я ухнула тоже и бросилась к Ливану. который уже обнажил шашку и стремился к твоей колыбельке. Все его четверо джигитов стояли у двери и без эмоций смотрели на всё это. Я повисла на ливане, не давая ему приблизиться к тебе. В этот миг в комнату влетел Петр с Атиане, он с порога заявил, что хочет помочь и готов убить змеёну шеву году Ливана. Я была потрясена до глубины души, как и Ливан, который думал, что Петр на моей стороне, но Петр быстро заявил, что взял меня в свой дом только для того, чтобы я не сбежала и чтобы у Ивана была возможность расделаться с моим ребёнком. И теперь он готов за то, что я так опозорила их род, убить моего сына. Ливан Апешев довольно закивал, ибо был трусом и не выносил вида крови, и от того, на предложение Петра сделать всё самому, он тут же согласился. Я была уже в истерике, увидев, как Петр достал свою шашку, Ливан оттащил меня подальше от твоей кроватки, не давая защитить тебя, пока билась в истерике в руках Ливана обессиленная и безумная. Я видела, как Петр медленно приблизился к твоей колыбельку и наклонился. Подняв свою шашку, он со всей силой всадил острое внутрь кроватки, на которой лежал ты. Я видела, как стремительно лезвие исчезло за высокими бортами кроватки, и уже через миг Петр выпрямился, показал всем до половины обогреленную шашку, с которой стекала кровь. Я дико закричала от ужаса и упала без чувств. Пришла я в себя через несколько мгновений и тут же отметила, что сижу на полу у противоположной стены, а надо мной стоит Леван, Петра и Тиане. Так и стоял у твоей колыбели и лишь вымолвил, что теперь, когда змея наш мертв, Леван может забирать меня к себе и наказывать по своему усмотрению. Я смотрела на Петра дикими глазами и понимала, что он отомстил мне за холодность по отношению к нему, ибо я отвергла его любовь когда-то. Однако Ливан тут же высокомерно заявил, что более ему делать нечего, и если сочтёт нужным, он напишет мне позже, и, возможно, я смогу вернуться в его дом, а пока я должна остаться жить в доме его брата, который так предан ему. Ливан быстро покинул спальню. со своими прихостями, которые даже не вмешались в это кроважадное убийство. А я так и сидела на полу, смотрела обезумевшими глазами на кроватку, которая стояла в другом конце комнаты, и боялась увидеть то, что от тебя осталось. Однако не прошло и минуты, как дверь за Иваном закрылась, как Петры, который так и стоял словно истукан у твоей колыбельки, Елишу, вложив шашку, множн ны скорчился и вытащил из-за спины вторую руку. Только в этот миг я осознала, что всё это время после своего кровавого действа Петр Асиане держал вторую руку за спиной. Округлившимися от удивлением глазами я увидела, что локоть и кисть Петры вся в крови, и у его ног за спиной расплывается небольшая лужа в крови. Он глухо попросил о помощи, устремив на меня полный любви и боли взгляд. В тот же миг я поняла, что Петр сделал для меня. Я беззвучно вскрикнула и бросилась к нему, на ходу обрывая свою ночную рубашку. Когда подлетела к нему, я краем глаза отметила, что ты мирно спишь в своей колыбельке, целый и невредимый. Ибо Петр, когда наклонился над тобой и наносил удар шашкой, пронзил насквозь свою руку, и именно его кровью была обогрена шашка. Именно от того он и вызвался исполнить жуткое намерение Левана, ибо знал, что тот не отступится и всё равно убьёт тебя. От того Петр и придумал подобную ужасную сцену. Святон рассказал мне, пока я перевязывала его раненую руку. Я поблагодарила его слезами, словами и взорами, и говорила, что он мой единственный друг. А он в ответ поведал мне, что до сих пор любит и не хочет, чтобы я страдала. Я помню тот миг, когда мы смотрели друг на друга в глаза. Он с любовью, я с благодарностью за твоё спасение. Он говорил мне, что я всё так же прекрасна, несмотря на то, что моя правая щека безобразно ужасным шрамом от кинжала Ливана. Верико замолчала и, подняв глаза на Амира, спустила вниз вуаль. Амир впился взором в лицо матери. На правой щеке Верико виднелся розовый уже почти разгладившийся большой шрам в виде буквы А. Амир бросился перед ней на колени и начал целовать ее руки. Вы так страдали, матушка, вымолвил он с почтением. Отец Петр прав. Вы все так же прекрасны. Лисять со мной, Амир, велела ласково Верико, погладив его по темным русые голове. Омир сел рядом и Верико продолжала: "Я рассказала самое страшное. Дальше произошло вот что. Вся округа знала, что я была в положении, и поступок Ливана мог подорвать его положение то Вади. И он знал это, поэтому немного остыв, муж велел ему возвращаться во дворец. Тебя я была вынуждена оставить жены Петра, Русудан, которую ты многие годы считал матерью. она не могла зачать, и от того с радостью стала заботиться о тебе как о собственном сыне. Тебя скрывали несколько месяцев ото всех, но потом всем было объявлено, что Русудан уже полгода в положении и вот-вот должна родить. Преданные слуги молчали обо всём. От того спустя несколько месяцев тебя представили как сына Петры и Русудан. Они были со мной в сговоре, я очень благодарна им за это. Я ставила тебя им на воспитание, чего мне это стоило? Разлука с тобой, мой мальчик, была чудовищной и ужасна, но об этом не узнает никто. Но с той поры мои глаза навсегда звала клопечаль. Но всё же я была спокойна, что ты в безопасности, и дикая ненависть Левана не достигнет тебя, пока тебя защищает Петре. Я вернулась во дворец, как и велел мне Иван, и тут меня ждал ещё один неприятный сюрприз. Иван привёз в дворец младенца и решил выдать его за нашего сына, которого я Якова родила, ибо титул твади мог перейти от него только сыну по наследству, и от того ему нужен был наследник. Я бы пыталась сопротивляться этому подлогу, но Иван жестоко избил меня, и почти неделю я просидела в темнице в его подземелье, пока он окончательно не сломил моё недовольство. Именно в подземелье я поняла, что с Леваном нельзя воевать открыто. На его стороне сила, оттого я поклялась себе, что отныне буду делать всё по-своему, но так, чтобы Леван ничего никогда не узнал. Я сделала вид, что смирилась с тем, что Сергу мой сын, и пообещала, что буду вести себя тихо и покладисто. В ответ Леван заявил, что я останусь, как и прежде, его женой, и он не будет вспоминать про мою измену. Так прошли годы. Ты рос сильным, умным, смелым под опекой Петра, ибо он истинный джигит и настоящий воин. Я радовалась твоим успехам и как можно чаще навещала тебя. Серго тоже рос, но я совсем не принимала участия в его воспитании. Ибо Ливан сразу же заявил, что воспитывает Серго, как считает нужным. Серго постоянно питал о кучу нянек и слуг, и он рос, как и хотел Ливан. в неге, безделе и красоте. Теперь ты, сынок, понимаешь, от чего мне было всё равно, как ведёт себя Сергу, ибо он не был моим сыном. Позже я узнала, что Ливан прижил Серго от случайной связи с одной девицей из дальнего аула, которую по пьяни изнасиловал, и отец её предъявил ребёнка Ливану чуть позже, так что Серго был настоящим сыном Ливана, но не моим. Твои же успехи дошувляли меня. Ты служил, знал языки, ты был смелый и отважен. Позже я упрашивала Ивана дать тебе небольшую должность, и ты справился с ней. Затем, своей храбростью и сильным характером приобрёл авторитет среди ознаури и занял место, которое подобает тебе по праву рождения. Вот, наверное, и всё, что я хотела рассказать тебе о мир. Теперь тебе надо выправить нужные документы. Я уже приказала своему поверенному всё подготовить. Я признаю тебя своим сыном и наследником, и уже в этом месяце мы отправим послание великим князьям, и после их одобрения они будут ходатайствовать за тебя перед русским наместником Ртищевым. Думаю, что вскоре тебе даруют титул того один нашего края, даже не сомневаюсь в этом, ибо великие князья давно Наслышанное о твоих подвигах, мужественности и умении управлять и объединять наши земли. И они знают об этом не только от меня, но и от наших врагов, которые боятся тебя. Вы всегда были моим ангелом-хранителем, матушка. Лавского заметил Амир и задумался. Только одно непонятно мне: как вам удалось узнать о нападении сванов на дворец и вызвать меня из темницы накануне вторжения? Велико помолчала и вымолвила: Я скажу тебе правду, мой мальчик, ибо ты должен знать, на что я способна ради тебя. Я вступила в сговор с князем Дашкилеани и попросила его напасть на дворец. Вы? Да, я. У меня не было другого выхода. Ливан жаждал расправы над тобой, и именно я направила Свана сюда и подсказала ему удобный момент для нападения. Они были рады разделаться с Ливаном и его сыном, а тебя не хотели оставить на главное блюдо и убить безоружным прямо в темнице. Это я узнала от своего лазутчика, но я перехитрила их и увезла тебя раньше. Вы подослали Свана специально? Да, ради тебя, Амир, я сделаю всё. Предам, обману, зарежу, ты мой единственный мальчик, обожаемый мой сынок. Матушка, прилепитал Амир благоговейным ужасом и прижал Верико к своей груди, испугавшись её слов: "Не надо так любить меня". Амир задумался на миг и тут же, отстранив мать, внимательно посмотрел на неё, нахмурившись. "А Сефико, вы разве не подумали, что сваны её тоже могут убить? Отчего вы не позволили её взять с собой в Аджарию, когда знали о нападении?" Если бы она уехала с нами, Тимур не причинил бы ей столько боли. На эту девицу мне наплевать, она одурманила тебя, а ты болен ею. Амир, пойми, она тебе не пара. Я всегда думала, что она лишь развлечение для тебя, а не боли. И мне кажется, что ты уже заигрался в эту любовь. Пора одуматься. Матушка, воскликнул он, я люблю Софьку, и это не игра. Если вы желаете мне добра, прошу вас, пересмотрите своё отношение к ней. Теперь я сделаю вид, что вы не подумали о том, что Софико может тоже пострадать тогда, когда звали наших заклятых врагов в себя, но в будущем вы обещайте мне, что не будете желать ей зла. Переку молчала и как-то недовольно смотрела на него. Матушка, вы молчите? не выдержила мир я не могу пообещать тебе это вомир ибо потом ты попросишь полюбить её как дочь а я этого сделать не смогу пойми сынок ты скоро станешь двади края в твоих жилах течёт царская кровь ибо твой прадед царевич боград был сыном царя имерети и соломона первого и это будет решающим в том что великие князья выберут тебя, Твади. А эта девчонка, она русская, и это может помешать. Вы забыли об одном, матушка, наши миретья теперь под властью империи, и генерал, втишив, я думаю, будет рад, если я обвенчаюсь с русской девицей, ибо тем самым я докажу преданность России. Ирику открыла рот, чтобы что-то сказать, несколько раз моргнула. И лишь спустя минуту выдохнула. В твоих словах мудрость, сынок, признала княгиня. Возможно, это русское поможет тебе занять этот титул теперь, но я всегда мечтала о том, что наше Миретье когда-нибудь станет независимо от империи. Когда-нибудь мы поднимем восстание против этих русских, как и некогда против турков и персов, и вновь отвоюем право на свою независимость. И вновь и Миретье станет царством. И на трон сойдёт наш грузинский князь, и ты, сынок, сможешь претендовать на этот трон наравне с другими членами рода Багратиони. Ибо прямых наследников цареей не осталось, и любой из князей может утверждать своё право на царский престол, а ты сильнее и отважнее многих из них. За тобой идут из Наури, ты великий воин и умеешь привлечь на свою сторону людей. Я чувствую, что пройдёт некоторое время, и мы сможем подняться встание против этих имперских захватчиков, и наш край вновь станет свободным, как и раньше, когда наши великие миретии правил твой прадед Соломон, и ты станешь царём Имеретии. Вы говорите опасные слова, матушка, тихо заметил Амир. Вы знаете, что российский император просто так не отдаст нам нашу свободу и чтобы вырваться из лап империи мы должны начать серьёзную войну а наша имеретия теперь разорена вы прекрасно знаете сколько народу покасила чума 4 года назад затем это страшное наводнение и голод наш край обескровлен и разорен мы не можем сейчас начать полномасштабную войну против России чтобы отвоевать свою свободу, поймите, наш народ не выдержит этого. Тогда мы должны попросить помощи у Турции. Как сделал Давид II, потерпел поражение. А вы понимаете, матушка, что было, когда Турция окормляла наши земли? Мало того, что мы постоянно платили ей дань золотом, наши люди продавались в рабство тысячами. Нет, матушка, я не хочу подобной помощи от турков. Русская империя, по крайней мере, не уничтожает наш народ, наш язык и веру. Да, она жестко поступает с непокорными вассалами, которые пытаются вырваться из-под ее власти. Но это единственные случаи. А помните, как персы стерли с лица земли Тифлис в 1795 году и в рабство было? Угнано более двадцати тысяч женщин и детей. Помните, вы хотите такой помощи от азиатов? Нет, матушка, лучше подчиняться Российской империи с поднятой головой, чем быть рабами у турков. Ах, амир, мне кажется, что ты не прав, неуверенно сказала Велико. Вы, матушка, женщина, и вам не понять мужских доводов, ответил он. Да, я тоже не в восторге от русских, но всё же они лучше, чем другие. От того мы должны жить в существующих условиях, а независимость Грузии может когда-нибудь и будет, а может и нет.